26-летний цесаревич, здоровый такой наследник, ростом чуть пониже отца, с рыжими огромными бакенбардами и такими же усами роскошными, приподнялся над скрипнувшим под ним стулом и протянув руку с массивным перстнем, сверкнувшим синим камнем, взял черный конверт. Он плюхнулся назад на опять пожаловавшийся стул и попытался оторвать полоску от черного бока конверта, и не смог. Цесаревич перевел взгляд с конверта на родителя. «Это пергамент. Вон, нож для бумаги, возьми». В малахитовом письменном приборе на столе из стаканчика зеленого торчала рукоять ножа. Александр опять встал со стула и в этот раз садиться не спешил, словно ожидал других каверс от черного притягивающего взгляды конверта. Поддев острием уголок, наследник вспорол весь бок, тончайшая кожа как могла сопротивлялась, Но острейшее лезвие и богатырская сила наследника Российского престола победили. Цесаревич опустил нож назад в стаканчик письменного прибора и заглянул в разрез. «Сашка, чего там?» – не утерпел адмирал. «Там черный конверт», – сообщил Сашка и вынул его. «Точно такой же, ну чуть меньше». «Ага, и надпись другая на белой бумажке. Скрыть не раньше 1 ноября, это важно». «Шутник!» – хмыкнул Александр, продемонстрировав новый конверт с запиской отцу и брату. «Вскрывай уже!» – недовольно крякнул император и сам протянул нож сыну. «На этот раз дело пошло чуть быстрее, сноровка появилась!» «Ну?» – опять не выдержал Константин. Он вскочил даже со стула, но, застеснявшись порыва этого детского, сел назад, поправив очки. Только взгляд сквозь стекла выдавал теперь волнение и дернувшаяся рука к очкам снова, когда цесаревич вновь заглянул в прорезь. «Тут конверт», — булькнул Александр, пока не второй. «Издевается князь!» — начал привставать со своего места и император. Но наследник вытащил в это время третий конверт. Он был обычным белым из бумаги. Надорвав полоску сбоку, Александр на этот раз достал листок бумаги, на котором было прилично так, на пол листа, убористым почерком написанных строчек. Цесаревич глянул на отца, нетерпеливо махнувшего рукой, и начал читать. «Ваше императорское величество, моя жена видела еще один вещий сон. 14 ноября 1854 года». В Черном море будет страшный шторм, который потопит не меньше 30 судов союзников и американцев, привезших туда припасы. Всего же в разной степени пострадают больше 70 кораблей и судов неприятеля. Корабли потонут, будут выброшены на берег и повреждены при столкновении друг с другом у Балаклавы, в устье реки Качи и севернее Севастополя и у Евпатории. Более того, шторм полностью сметет в лагере противника все палатки, а дождь его сопровождающий промочит все запасы пороха. Люди будут измучены и не смогут сопротивляться. Следом наступит холод, и войска союзников совершенно будут неспособны обороняться. Прикажите всем войскам в Крыму не предпринимать никаких действий, даже самых на первый взгляд удачных по атаке врага сего дня и по 15 ноября. А 15-го нужно атаковать оба лагеря противника. Умоляю вас, Ваше Величество, не берите их в плен, отдайте команду уничтожать врагов. Если поступите по-другому, то последуют неисчислимые бедствия для России. Бог отвернется от вас, и страна погибнет. Только тотальное уничтожение каждого француза, турка и англичанина позволит предотвратить это бедствие. Отдайте приказ генералам и офицерам расстреливать солдат и командиров вашей армии, которые будут брать неприятеля в плен. Повторяю, только убийство каждого до самого больного и раненого отведут беду от страны. Поверьте в этот раз, Ваше Величество, поймите, что Анна никогда не ошибается. Никаких атак до 15 ноября и уничтожение всех врагов. С верно под смирением ваш покорный слуга, князь Балаховский. В кабинете Николая несколько минут стояла тишина. Такое известие нужно было осознать и переварить. Николай схватил с подноса остывший чай и двумя глотками опорожнил тяжку. Грохнул ее на место и взял серебра, блеснувшего кровавым отблеском от красного фарфора вторую чашку. Эту государь осилил в три глотка. «Так нельзя!» – просипел стоящий столбом Александр. «Нельзя добивать раненых и больных!» «Помолчи, Сашка!» Император встал из-за стола и взял из рук сына страшный листок. Читать не стал. Также, держа в руке, даже в пальцах, словно опасаясь его, прошел к окну и молча все еще встал, глядя опять на колонну посреди дворцовой площади. «Что думаешь, Костя?» – голос Николая был осипший, и не старшего сына спросил, а младшего. «Разве тут надо думать?» – Константин развел руками. «Отец не видел, но, уловив движение, обернулся». «Так что...» «Тут не думать надо, а действовать и в точности исполнить то, что там написано. А офицеры...» Расстреливать, гибель России и жизнь турка или того хуже нагло, который пришел на нашу землю, только чтобы не пустить нас в Средиземное море и Европу. Не хотят прибыль упускать от своей торговли. За золото на любые подлости способны. Я сегодня же выезжаю в Крым. Меньшиков может не выполнить приказ. Не по-божески это, прогудел Александр. Да ну, а всемирный потоп? а уничтожение Вавилонской башни, а садом с Гаморой Господь карает грешников, не задумываясь, и сейчас хочет, чтобы мы стали его разящим мечом!» В запале выкрикнул адмирал. «Разящим мечом!» Николай положил письмо князя Балаховского на стол. «Смотрите, мы не обсуждаем, будет ли буря и как атаковать англичан с французами и турками. Мы обсуждаем, добивать раненых и сдавшихся или нет. Господь насылает на врагов Отечества нашего грозную бурю и дает подсказку. Император вздохнул тяжело и вдруг преобразился, став выше и моложе сразу. Лицо разгладилось. Константин, все правильно. Немедленно выезжай в Крым. Гони, сколько сил будет. По всему пути лошадей подготовят. Телеграфом передадим. Собирайся немедленно. Через час выезжаешь. Примешь командование. Меньшикова отправь сюда. Я ему приказ не атаковать дам. Команду отстучат сегодня же. Там, как знаете, готовится операция по деблокированию Севастополя со стороны Инкермана, в ходе которой планируется атака на высоты между Черной речкою и Келенбалкою. Я прикажу отложить атаку. Государь взял в руки письмо Балаховского, сложил и сунул за отворот мундира, две верхние пуговицы которого были расстегнуты. «По добиванию раненых и пленных. Я не знаю, Костя. Я не могу такой приказ отдать. Проклянут. Но не на тебя же сие бремя взваливать. Напишу указ. С ним поедешь. Там на бумаге распоряжусь. Сказать не могу. Написать попробую. Будут офицеры бузить? Будут бузить, расстреливай, как не выполнивших мой приказ».